Темной окраской шерсти он походил на гиену, а воем, постепенно переходившим в лай, напоминал чилийскую дикую собаку. Но зрачок этого животного еще недостаточно изучен, и, может быть, оно лишь разновидность лисицы, между тем, как Гома был настоящим волком. Длина его равнялась пяти футам, а это немалый рост для волка, даже в Литве. Он был очень силен, смотрел он из-под лобья, Но это нельзя было ставить ему вину. Язык у него был мягкий, и он иногда лизал Урсуса. По спинному хребту у него щетинилась узкая полоска короткой шерсти. Он был тощ, но это была здоровая худоба лесного зверя. До своего знакомства с Урсусом, когда ему не приходилось еще таскать за собой вазок он легко пробегал по сорок лие за ночь. Урсус, натолкнувшись на него в чаще на берегу ручья, проникся к нему уважением. Увидев, как он умно и осторожно ловит раков, и с удовлетворением признал в нем отличный экземпляр подлинного гвианского волка-купара из породы так называемых собак-ракоедов. Урсус предпочитал гомо-ослу в качестве вьючного животного. Ему было бы неприятно заставлять осла тащить вазок. Он слишком уважал это животное. К тому же он заметил, что осел — Этот непонятный людьми четвероногий мечтатель имеет неприятное обыкновение настораживать уши, когда философы изрекают какие-нибудь глупости. Между нами и нашей мыслью осел оказывается таким образом лишним свидетелем, а это стеснительно. Урсус предпочитал Гома в качестве друга и собаки, так как полагал, что волку дружба с человеком даётся труднее. Вот почему Урсус довольствовался обществом Гома. Гома был для него больше, чем другом. Он был его подобием. Похлопывая волка по впалым бокам, Урсус говорил, «Я нашел свое второе издание». Он говорил также, «Когда я умру, всякому, кто пожелает получить представление обо мне, надо будет только изучить Гома. Я оставлю его потомству в качестве моей вернейшей копии». Английский закон, не слишком мягкий по отношению к хищным зверям, мог бы придраться к этому волку и притянуть его к ответу за смелость, с которой он свободно появлялся в городах. Но Гома пользовался неприкосновенностью, дарованной домашним животным одним из статутов Эдуарда IV. «Всякое домашнее животное, — гласит этот статут, — может свободно следовать за своим хозяином. Кроме того, некоторое ослабление строгости по отношению к волкам — явилась результатом моды, распространившейся при последних стюартах среди придворных дам, которые заводили вместо собак маленьких песцов, величиной с кошку, выписывая их за большие деньги из Азии. Урсус передал Гому часть своих талантов, научил его стоять на задних лапах, умерять свой гнев, заменяя его хмуростью, издавать глухое ворчание вместо воя и так далее. Волк со своей стороны передал человеку часть волчьих познаний, научив его обходиться без крова, без хлеба, без огня и предпочитать голод в лесу, рабству во дворце. Вазок Урсуса – своеобразная передвижная хижина, следовал по самым различным направлениям, не выходя, однако, за пределы Англии и Шотландии. Он был установлен на четырех колесах и снабжен оглоблями для волка и лямкой для человека. Пристяжкой пользовались только придурной дороги. Балаган был крепок, хотя и сколочен из тонких досок, обычно идущих на перегородке. Спереди у него была стеклянная дверь с маленьким балконом, своего рода кафедра или трибуна, с которой Урсус произносил речи, а сзади — глухая дверь с форточкой. Для входа в балаган, на ночь тщательно запиравшейся засовами и замками, служила откидная подножка в три ступеньки, прилаженная на шарнирах к внутренней стороне задней двери. Немало дождей и снега перевидал возок на своем веку. Когда-то он был окрашен, но теперь уже нельзя было установить, в какой именно цвет, ибо перемены погоды действуют на дорожные воски точно так же, как смены царствований на придворных. Снаружи на стенке воска когда-то можно было разобрать на дощечке надпись с черными буквами по белому полю, постепенно расплывшуюся и стершуюся. Золото ежегодно теряет от трения одну тысяча часть своего объема. Это называется потерей в весе монеты. Отсюда следует, что из миллиарда четырехсот миллионов золотом, находившихся в обращении на всем земном шаре, ежегодно пропадает 1 миллион.